Светлейший князь Меншиков поругался с вице-канцлером Шафировым. Князь назвал его жидом. Я жид, а ты пирожник, пироги подовые, — возразил Шафиров. — Отец твой лаптем щи хлебал. Из-под бочки тебя тащили. Недорогой ты, князь, взят из грязи да посажен в князи. Ах ты, жид пархатый! Я тебя на ноготок дощелкну, да только мокренька будет. Долго ругались. Русские вообще большие мастера на ругань. Кажется, такого сквернословия, как здесь, нигде не услышишь. Им заражен воздух. В одном из ругательств и самым позорным, которые, однако, употребляют все от мала до велика, слово «мать» соединяется с гнуснейшими словами. Оно так и называется матерным словом. И этот народ считает себя христианнейшим. Истощив ругательство, вельможи стали плевать друг другу в лицо. Все стояли кругом, смотрели и смеялись. Здесь подобные схватки — обычное дело и кончаются без всяких последствий. Князь Яков Долгорукий подрался с князем Кесарем Рамадановским. Эти два почтенные, убеленные сединами старца — Ругаясь тоже по-матерному, вцепились друг к другу в волосы, начали душить и бить друг друга кулаками. Когда стали разнимать их, они выхватили шпаги. «Эй, ты нит пармитет!» «Эй, это запрещается!» — крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между ними. Протодиакон Петр Михайлов имеет от папы указ — во время шумства унимать словесно и ручно. — Сатисфакции требую, — вопил князь Яков. — Учинен мне великий афронт. — Комрад, возразил царь, — на князе Кесаре где сыскать управы, кроме Бога? Я ведь и сам человек подневольный, у его величества в команде состою. Да и какой афронт? Ныне вся компания от Бахуса не оскорблена. Шауфен, Рауфен, напьемся, подеремся, проспимся, помиримся. Врагов заставили выпить штраф перцовкою, и скоро они вместе свалились под стол.